главва 46 ж е л т ы й цвет Был четверг и руби опоздала в школу. На самом деле она пришла заранее, потому что намеревалась перехватить к л е н э с и перед началом занятий.а о н ждала, что он выйдет из-за школьного здания на велосипеде, но прошло 20 минут, а он все еще не появился. Другие ученики приходили и скрывались за дверьми школы, но Клэнси среди них не было, и чем дольше Руби ждала, тем сильнее. Казалось, что она все-таки его просмотрела. Она снова проверила стойки с велосипедами, но этот раз более методично, и увидела то, что искала. Когда-то этот велосипед был зеленым и принадлежал ей, но потом был прокрашен в ураганный синий цвет и подарен Клэнси, однако... Теперь был жёлтым. Не полностью жёлтым, но с уродливыми мазками жёлтой краски. Той самой краски канареечного оттенка, которую Руби видела на магазинной тележке миссис Бисман. Когда Руби вошла в класс... Миссис Дриско отметила ей опоздание и назначила наказание. Однако девушку это мало волновало. Ее внимание было приковано к Клэнси Кру, у которого на лбу красовалась огромная нашлепка пластыря, на волосах характерная желтая полоса. Своё наказание Робби понесла во время большой перемены вместе с другими невезучими учениками. Прямо перед ней сидел Жук и заполнял обе стороны листа А4 тезисами на тему уважительного отношения к школьному имуществу. в то время как сама Руби писала крайне нудное эссе о важности пунктуальности. И пока она пыталась указать на занудство этой темы, взгляд ее упал на ботинки жука. И как можно было ожидать, этот парень относился к числу тех людей, которые даже в гроб не лягут, не надев фирменной кроссовки. И чем больше она смотрела, тем больше и видела, а видела она, желтую краску на его подошве. Краска оказалась к а н а р е ч н о ж е л т о й и у Руби была уверенность, что эту краску распылили из аэрозольного баллончика. Когда прозвонил звонок и наказанных выпустили из душного класса, Жук догнал Руби в коридоре. — Привет, — сказал он, — а в чем ты провинилась? — У тебя на подошве желтая краска, — произнесла она. Жук взглянул на свою обувь. — Да, кажется, я испачкался. Руби смотрел на него грозным взглядом, и парень понял, что что-то назревает. Голос девушки был л и ш ё н интонации, а по ее лицу тоже ничего нельзя было прочесть, однако заданный вопрос был совершенно недвусмысленным. — Зачем ты испортил мой велосипед? — Твой велосипед? — переспросил Жук. — Я бы такого никогда не сделал. Зачем бы мне... Э, я хочу сказать... Э, ты мне нравишься? Этот велосипед был очень мне дорог. Однажды он спас мне жизнь. Клэнсик Ру — единственный человек на планете, которому я могла дать этот велик, а ты взял облил его краской. На лице парня начало медленно возникать осознание... я не знал что это твой объяснил он кленси который как раз шел к кабинету в этот самый момент оказался поблизости думал он только о том чтобы ни в кого не врезаться и в результате он не увидел как его вернейшая подруга разговаривает с парнем горилой он поднял взгляд только тогда когда услышал знакомый низкий голос этот э, кру твой друг «Ты, должно быть, шутишь!» «А с чего бы мне шутить?» Возразила Руби. «Разве это похоже на шутку?» «Ну, просто ты кажешься такой крутой, понимаешь?» «Я есть крутая», заявил Руби. «А он полный лох». «Этот лох — мой давний друг, лучший друг». если уж на то пошло. — Я хочу сказать, откуда мне было знать? Он же полное днище. — Нет. Я знаю, как выглядит полное днище. Наруби смотрела ему прямо в лицо, не моргая, и невозможно было не понять, кого именно она считает полным днищем. Ты полагаешь, что прикольно избивать одного школьника вчетвером, да? Ну, конечно. Ты со своими тремя дружками отважно сразился с одиноким лохом, тощим слабаком. Ты выбрал правильный цвет. Такой шайке трусливых подлецов желтый подходит. Идеально. Позже за обедом н Кленси испытывал смешанное чувство по поводу услышанного. Спасибо, что... Заступилась за меня и все такое, но зачем было называть меня лохом? Я не называла тебя лохом, я просто повторила то слово, которое он использовал в твой адрес. Да, но зачем было это делать? Почему бы просто не сказать, он не лох, ясно? Или еще лучше, из всех, кого я знаю, Кленси меньше всего похож на лоха? Руби с м и н у т у обдумывала его с л о в а потом кивнула. Конечно, я знаю, что любой из этих двух вариантов был бы лучше, но в запале я сказала то, что первым пришло в голову. «Так ты будешь что-нибудь брать на обед, а? Я умираю с голоду». «Я думаю, не взять ли блинчики?» — ответил Кленси. «Мне нравится ход твоих мыслей, дружище. Я последую твоему блинчиковому инстинкту и повторю твой заказ». Отозвалась Руби, откладывая меню в сторону. Потом посмотрела через стол на Клэнси. «Недавно этот тип доставал т е б я Клэнс». «Какой тип?» Переспросил Клэнси, оглядываясь по сторонам, словно ища своего обидчика в кафе. Это была убедительная актерская игра. «Я вижу, ты не растерял свое фирменное чувство юмора». Руби ухмыльнулась и легонько ткнула его в плечо. «Ой!» — пискнул Клэнси. «Неплохо». хмыкнула руби где ты подслушал такой звук она ткнула его снова ой нет правда ру б действительно больно черт извини клэнс я не знала все в порядке ру а как давно ты гуляешь с этим типом что изумилась руби я видел как вы сидели в санни и болтали и ты выглядела вполне д о в о л ь н о й я была там не с ним олух я просто зашла туда он явился сам по себе «Да хорошо, Руб, не оправдывайся. Я просто не сказал бы, что это твой тип парня, но он выглядит изрядным притворщиком». «Мой тип? Мой тип? Ты о чем вообще говоришь?» «Ну, то есть с первого взгляда можно решить, что это славный парень, там открытый, вежливый, слегка глуповатый, но эти волосы...» «Эти его волосы... У него шикарные волосы, но он уделяет им слишком много внимания». «Хвастунный притворщик!» Руби я сидела не в силах вымолвить ни слова. «То есть я хочу сказать, что многие девчонки западают на таких вот вежливых, глуповатых парней, в этом нет ничего плохого!» Лицо Руби разгладилось, потом она закатила глаза. «Смешно! Ужасно смешно, Клэнс! Ты никогда не думал о карьере комика?» «Я подловил тебя, Руб, признайся!» «Ты действительно думаешь, что мне может понравиться этот безмозглый болван?» «Ну, я так думал. Примерно час. Ну, ладно, может быть, дней пять. Но теперь я вижу, что ты предпочитаешь сидеть в кафе с блинчикаядным лохом, а не гулять по городу с г о р и л о й «Лохи не едят блинчики», — возразила Руби. «Тогда давай сделаем заказ», — согласился Клэнси.